Глава 6. Я успела по-настоящему испугаться, представить, как всю последующую жизнь прохожу с костью на шее и призраком за спиной. Но тут всё-таки нащупала застёжку, облегчённо выдохнула и подрагивающими пальцами её расстегнула. Но ощущение магии от цепочки оказалось ненаведённым, она действительно фанила. Я вспомнила обжигающий жар при выходе из потайного хода. Уже тогда могла бы понять, что просто так вынести часть Франциска не получится. Не знаю, что запланировала давно почившая королева для расхитителя королевских костей, но результат мне откровенно не понравился. Королевская кость словно вплавилась в мой любимый кулон с рубиновой розой. Получилось украшение довольно сомнительной ценности, а вот как артефакт Как артефакт его ценность установить не получалось, поскольку было совершенно непонятно, что же он делает. Адская смесь из некромантии, магии огня и почему-то воздуха. Что это? прервал молчание Дакибо. Похоже из королевской кости получился артефакт, скромно сообщила я, с непонятными свойствами. Действительно, маг провёл рукой над колонном, не касаясь его. Занятно. вряд ли удастся разделить без разрушения составных частей. Эх, одни неприятности от королевской семьи. Любимое платье порвано, любимый кулон безнадёжно испорчен. И это я ещё не знаю, что у меня на голове. Незря же до кибо распорядился о Ванне. Впрочем, в малооживлённом монастырском подземном ходу я наверняка собрала на себя всю встреченную паутину, если ничего похуже. Огонёк, возмущённо заорал его величество. И как теперь я попаду во дворец? Это безобразие наверняка фанить будет на всю дворцовую охрану. Со стороны выглядит как защитный артефакт, а студил его пыл декибо. Со стороны, заинтересованно уточнила я. А что он делает? Надо разбираться, но не сегодня, николь, уже совсем поздно. Тут только я поняла, что жутко устала. Вечер выдался весьма напряжённым и очень насыщенным. Интересно, Вернулся ли Шарль к монастырю и набрал ли там столь нужной земли? Что-то не заметило у него ничего для копки, даже самого мелкого совочка. Впрочем, вполне может быть, что ему нужна всего лишь щепотка, которую он успешно наковырял ногтем, а сейчас обстукивает стену, ища вход в потайной вход, в мой потайной ход. И ведь найдёт, по нему видно, что тип необычайно пронырливый. Гадалки не ходи, успей раньше. А ведь я уже почти всё распланировала. И если нет неотложных вопросов, есть, встрепенулась я. Как открывается потайной монастырский ход снаружи? Собираешься вернуться? хохотнул призрак. Не выйдет. Для открывания снаружи нужен артефакт, иначе шныряли бы всякие шарли туда ночью и днём. Это женский монастырь, а не то место, куда можно лазить посторонним инорам. Не сказать, чтобы это меня расстроило. Теперь я была уверена, что Шарль не опередит. Где артефакт? Призрак точно не знает, можно даже не спрашивать. Да и нужен ли он мне? Жизнь показывает, что сломать можно всё. Во всяком случае, исключений я пока не встречала. Цепочку с королевской костью я положила в сейф с большим облегчением, особенно когда услышала жалобы Франциска на то, что помещённый туда артефакт не позволяет покидать кабинет. Дакибо сказал, что разберётся с этим завтра. Как это завтра? взвился призрак, выпустив из пира на шляпе дымную спираль. Я для того с таким трудом выбрался из монастыря, чтобы пропустить самое интересное. Только не говорите, ваше величество, что вы собрались подглядывать, как я принимаю ванну. возмутилась я. Больше здесь ничего происходить не будет. Франциск вельнул взглядом и скис. Понимая, что не скажет, получится только хуже. В самом деле, на какие развлечения он рассчитывал, если учесть, что даже большинство слуг уже спят. За дверью кабинета оказалась Францина. Ждала ли она, когда мы выйдем, или только подошла, не знаю. Слышать-то она точно ничего не слышала. Стоило до кибоза хлопнуть дверь, как заглохли даже причитания Франциска, продолжившего жаловаться на несправедливость жизни. Некоторым даже смерть не помеха. На редкость живой призрак. Я с трудом удержала зевоту, но рот на всякий случай рукой прикрыла. «Леди Николь, позвольте, я вас провожу». Я взглянула на Декибо. Он кивнул и неожиданно поцеловал меня в лоб. «Спокойной ночи, внучка. Думаю, завтра будет непростой день». Выглядел он очень усталым, и внезапно восхищение им как магам сменилось жалостью, как... к обыкновенному инору, несчастному и одинокому. У меня была какая-никакая семья. Пусть мне и очень не хватало родителей, у него же не было совсем никого. "Спокойной ночи, дедушка", улыбнулась я. Я поцеловала его в сухую холодную щеку и пошла с экономкой, чей взгляд несколько потеплел. Почему он не потеплел окончательно? Я поняла лишь только увидела себя в зеркале. Платье было чистым, а вот всё остальное Думаю, я с успехом могла бы играть роль орка без дополнительного грима. Хватило бы грязи, размазавшейся по лицу, и паутины, висевшей клочьями везде, где только смогла приклеиться. На клочке, прилипшем к серьжке, болталась даже дохлая муха. Бедный паучок, я оставила его без продуктового запаса. С другой стороны, после моего прохода по его охотничьему годиям, он мог и сам не выжить. Мало ли что у меня приклеилось к подошвам туфелек. осматривать обувь я не стала, но ещё один взгляд в зеркало бросила. Да, с точки зрения вживания в роль орка выглядела я идеально, а запутавшиеся в волосах веточки, прицепившиеся при спуске со стены монастыря через кусты, добавляли достоверности образу. И ведь ни одна душа, живая или мёртвая, не сказала о том, как я выгляжу. Не хотели расстраивать, не иначе. Похоже, одной ванны не хватит. Критически заметила я. Меня нужно отмачивать и отмачивать. Как только лорд Акибо решился взять меня к себе домой, с меня сыпется столько грязи, словно я была не в монастыре, а в свинарнике. А вы были в монастыре очень недолго, ознакомительный визит. Францина чуть приподняла брови, но расспрашивать не стала. Выдала пушистый махровый халат, полотенце, ночную сорочку, показала, где что стоит в ванной и спальне. Спросила, нужно ли ещё что, и ушла, справедливо решив, что дальше я обойдусь без неё. Порванное платье я сбросила с облегчением. Завтра придумаю, что с ним сделать. Сегодня нет ни сил, ни желания. Дорогоценности, прихваченные из дома, посыпались на пол. Я сгребла их к платью и с наслаждением плюхнулась в ванну. Вода была тёплой, в такой хотелось расслабиться и уснуть. Пена плотная, высокая, Перламутрово-розовая, пахла ландышами. Чай в заварнике на подносе у ванны с сложным травяным ароматом, из которого я вычленила душицу, мелису и липу. Уверена, остальное не менее полезно. К чаепитию экономка отнеслась столь же ответственно, как и к подготовке ванны. На подносе, кроме чайника и чашки тончайшего фарфора, была тарелка с парой бутербродов. Две розетки с мёдом и моим любимым клубничным вареньем, и большая ваза с разнокалиберным печеньем, одно из которых с орешком по центру, я тут же цапнула. К чаю с ложкой мёда оно подошло идеально. В голове царил полнейший раздрай. Стоило немного задуматься, и всё происходящее выглядело до невозможности странным, и в то же время внутренне казалось совершенно правильным. Вдруг представилось, что это всё лишь сон, и утром ждёт меня огромнейшее разочарование. Не окажется ни призрака, ни докибо, зато помолвка с Антуаном никуда не денется. Кстати, с помолвкой не всё так просто. Если денется помолвка с Антуаном, появится помолвка с Бернаром, но её будет куда легче расторпнуть. Или нет? Дедушка же говорил о сложностях. За размышлениями я начала засыпать прямо в ванной. Нос окунулся в пену, и я очнулась. «Не время расслабляться. Это кусну, и завтра для меня не настанет. Или настанет, но в компании Франциско. Не спорю, привидение из меня получилось бы привлекательное, но я пока в посмертие не тороплюсь. Поэтому я отвлеклась от размышлений о помолвке и быстро вымыла голову, к собственной радости, обнаружив именно такой шампунь, которым обычно пользовалась». Пара пасы фли revolысы не только чистые, но и сухие, подняла так и не понадобившиеся украшения. До кровати я добрала с уже закрывающимися глазами, свалила драгоценности на прикроватную тумбочку и юркнула под одеяло. Стоило только положить голову на подушку, как я тут же провалилась в сон. Утром я не сразу поняла, где я, а когда поняла, подскочила как ошпаренная. События вчерашнего вечера замелькали перед глазами словно в калейдоскопе, радужные стёклышки при повороте. Богиня, что это было? Тётя говорила, что я склонна к необдуманным поступкам, но даже она вряд ли могла представить, что свяжусь с врагом короны. И всё же чувство, что совершилось нечто ужасное и непоправимое, не было. Возможно, потому, что одним из моих спутников оказался как раз представитель короны. который не имел ничего против компании Декибо. От стука я вздрогнула, но почти не задумываясь отозвалась. "Войдите". Вошедшая точно была горничной: белый передник с какетливой оборочкой и изящная кружевная заколка на тёмных волосах. И Нарита счастливо улыбалась, показывая ровные беленькие зубы, и держала в руках поднос с кофейником и тарелкой с ароматной выпечкой. "Доброе утро, леди. Я Мари". «Меня прислала и Нора Лорель», – затороторила она. «Вы хорошо спали? У нас обычно все высыпаются, но иногда гости с нечистой совестью уснуть не могут. Но я вижу, что у вас совесть чиста». Она поставила поднос на прикроватную тумбочку. Мэтр просил вас поторопиться. Ему пришел вестник от лорда Давьель с просьбой принять. «Сомневаюсь, что там была просьба». Уверена, дядя разозлился при полученном известии настолько, что вряд ли разводил в письме политесы. Когда дядя Жерар в ярости, он страшен и в выражениях не стесняется. Я невольно поёжилась. Вам холодно? обеспокоилась Мари. Можно заменить одеяло на более тёплое или попросить метра Робера настроить температуру. Для этой комнаты такая, она чуть запнулась и неуверенно продолжила, фнув к це я доступна. «Нет, все совершенно замечательно. И Нора Лорель по образцу вашего порванного платья купила два готовых. Я сейчас принесу». И Норита выпорхнула из комнаты, оставив меня размышлять, кто же такая эта загадочная Инора Лорель, которая всем здесь распоряжается. Придя к выводу, что, скорее всего, это та самая Франсина, с которой познакомилась перед сном, я побежала умываться. Дядю Жирара нужно было встречать при полном параде. Ванная сияла чистотой. Надо же, а я даже не слышала, когда в ней убирали. Или всё это работа артефактов? Артефактов было множество. Руки так и чесались разобраться, что они делают. Но боюсь, если я что-нибудь испорчу в первый же день, докибо будет не слишком доволен, да и времени на это нет. Когда я вернулась в спальню, Мари уже ждала. Принесённое платье вспоминали мою не только покроем, но и тканью. Создавалось впечатление, что порванное просто скопировали с некоторыми улучшениями. И Норра Ларель извинялась, что не посоветовалась с вами, но метр Робер сказал, что в любом случае это временная одежда, а потом вы купите всё, что захотите. Так-таки и всё. Я одевалась, не забывая пить кофе. Голодной на встречу с родственниками не пойду, ещё упаду в обморок, а они решат со страху. Зубы действительно немного постукивали, но это потому, что им не терпится вцепиться вот в эту румяную булочку. Конечно, Мария явно обидела моё сомнение. Если метр сказал, значит, сделает. А если я захочу что-нибудь этакэ, я задумчиво помахала рукой, в которой держала булочку, изображая нечто совсем запредельное. Всё равно купит, а если не купит, то намагичит. Мария тоненько хихикнула. У метра замечательно получаются иллюзии. Иллюзии это не то, я вздохнула. Они со временем рассеиваются, и остаётся один пшик. Мэтр использует иллюзии только в самом крайнем случае, а потом всегда заменяет настоящим, уверенно ответила Мари. Леди Николь, помочь вам с причёской. Похоже, прислуга в этом доме очень высокого мнения о нанимателе. Может, я и не сделала вчера глупость? На что-то серьёзное всё равно нет времени, я махнула рукой, с удивлением отметив, что булочку уже доела. А простое я и сама могу. Да я быстро, азартно заявила Мари, вытаскивая из верхнего ящика комода расчёску. Метр не успеет вас заждаться. Лицо у неё было умоляющее, как у ребёнка, выпрашивающего желаемое развлечение. Если только быстро, с некоторым сомнением согласилась я. Быстро-быстро. Обрадовалась она и тут же ухватилась за мои волосы. «Вы кушайте, а то придется голодной идти». Я, недолго думая, взяла вторую булочку. Сытый даже взбешенный дядя кажется не таким страшным, а уж когда живот набит под завязку, все горести мира не выведут из равновесия. На удивление, Мари работала быстро, ловко, а главное, почти не закрывала рот. Благодаря ей я узнала, что Франсина строгая, но справедливая. Метр Кибо редко с нисходит к прислуге, а завтраки в постель носят только гостям и только в самом крайнем случае. У самой же Мари жених в городе, и они собираются в храм осенью. И только я собралась спросить, как же называется ближайший город, как Инарита гордо заявила. Вот и всё. А вы боялись, что я вас задержу, леди Николь? А вы даже кофе не допили. Увиденное в зеркале необычайно порадовало. Волосы уложены не строго, но и не легкомысленно, как раз в меру. Завиток, выпущенный из причёски, казался естественным и придавал нужный заключительный штрих. Нашла своё место и одна из заколок, взятых мной из дома дяди. С такой причёской хоть во дворец на представление правищему семейству, скажете, тоже леди Николь. Хихикнула она, ловко собирая оставшееся от завтрака на поднос. "Скажу, у тебя золотые руки, Мари. Спасибо". Она зарделась и вылетела из комнаты. Мне тоже было пора. Интересно, новоявленный дедушка не пожалел ли, что принял меня в семью и не думает ли отменить проведённый ритуал? Вот сейчас я и узнаю. Я решительно смела драгоценности в ящик комода, чтобы они не валялись на виду и не вызывали у вошедших в комнату желания прикормить, и пошла в кабинет. Докибо уже был там, и не просто был, а оживлённо беседовал с призраком. Судя по реплике последнего, речь шла о старинных традициях, которые сейчас злостно нарушаются. Представить себе, чтобы в моё время девица сбегала от жениха в монастырь, Доброе утро. Я не сбегала. Меня туда засунули насильно. Да ещё дар заблокировали. Доброе утро, Николь. Поздоровался дякибо, чуть испетующе на меня глядя. Но если он рассчитывал, что утром я передумаю и с радостью уеду с дядей и тётей, то просчитался. Я у него ещё про блоки не узнала, настолько меня вчера заговорили. Один он снял, но два-то осталось, и я даже не знаю какие. И в библиотеке не побывала, и вообще Судя по виду мага, ему здесь скучно и одиноко, а в монастыре говорили, что наш долг помогать ближним. А зачем тебе вообще дар? сварливо спросил призрак. Можно подумать, из тебя получится маг. Конечно, получится, что разжигающий противным голосом напомнил Франциск о подслушанном им разговоре. Боюсь, такой маг Шамбору не слишком нужен. Что разжигать и без тебя есть кому? Думаю, не податься ли в некроманты? призраков развеивать и все такое. И главное, задел в виде артефакта с королевской костью уже есть. Образец для тренировки тоже. А я проконсультирую. Краем рта усмехнулся Декибо. Опыт по некромантии у меня тоже имеется. Франциск от возмущения выпустил несколько дымных колечек изо рта, но ответить ничего не успел. Артефакт на столе мигнул и сказал голосом Франсине. «Мэтр, к вам лорд и леди Давьель». Надо же, дядя захватил тяжёлую артиллерию в лице тёти Лаизы. Разговор предстоит очень непростой. "Пусть проходят", распорядился Докибо, погасил артефакт и попросил призрака. "Ваше величество, ведите себя потише. Ни к чему, чтобы ваши подданные узнали, что вы даже после смерти похищаете девиц". "Гнусный поклёб", взвылся Франциск. "Никогда я никого не похищал. Историки утверждают обратное". Фи историки Брюсглива выплюнул призрак, наверняка писали под диктовку моей супруге. Дверь распахнулась, впуская сурового дядю Журара и бледную тётю Элоизу. Глаза у неё были красными, словно она недавно плакала.